Глава 21. Он снял свою широкополую шляпу, явив миру пару кустистых бровей и черные волнистые, зализанные назад волосы. Открыл Четов мешочек, вытащил оттуда нож и принялся разглядывать его при свете факелов, теребя пышный, подкрученный кверху ус. Чет было сел. Это стоило ему немало усилий, но один из стражников пнул его в спину ногой, опять придавив к полу. Кто-то приставил к его горлу копье. «За это тебе придется заплатить, Карлос!» Раздался голос Ива Бок. Говорила она с усилием. «Да, платить приходится всегда», ответил человек с загнутыми усами, не потрудившись даже на нее взглянуть. «И у меня такое ощущение, что пришла, наконец, и твоя очередь». Стена до сих пор шипела и пузырилась в том месте, куда ударил фиал, и по восьмиугольной комнате плыл зеленоватый дым. Помимо Карлоса и стражника-здоровика здесь находилось шестеро стражников, и все они нервно поглядывали по сторонам. Карлос подошел к здоровику и показал ему нож. «Что думаешь, Трой, вещица из ада?» Трой был широкоплечий, крупный мужчина в зеленом смокинге с рукавами, обрезанными так, чтобы видны были его мускулистые руки. Он покачал головой. На вид еще древнее, может, еще до падения ангелов. Карлос выдвинул лезвие из ножен, и глаза у него расширились. — Это божье золото, — сказал Трой. — Не иначе. Карлос взял нож и прижал к мраморному столбу. Лезвие прошло сквозь мрамор, как сквозь бумагу. «Думаю, ты прав. Как интересно, какая-то жалкая душонка умудрилась протащить его сюда, вниз». Оба возрились на Наверное, кто то «Наверное, кто-то дал». Начал было Карлос. «Предупреждаю честно», — прошипела Ива Бок. «Уходите! Уходите прямо сейчас!» Она кашлянула, выплюнула сгусток крови. Сверху донёсся стон, и все взгляды метнулись к потолку. Несколько коконов энергично извивались, будто свет факелов причинял им боль. «Видите?» — сказал Карлос, обращаясь к своим людям. «Вот поэтому-то мы и сражаемся, чтобы положить конец подобному злу». Карлос подошёл к его бок, поднёс нож к её глазам. Прошло то время, когда боги питались душами человеческими. «Да что вы, безбожники, знаете об узах, связывающих богов и людей?» Выплюнула она. «Узах любви и веры, но скоро, совсем скоро!» Её взгляд метнулся к остальным стражникам. «Вы его знаете, какие мучения ожидают святотадцев!» Её глаза вспыхнули. Средний глаз открылся и полыхнул зелёным. «Я прокляну каждого, из-за кого пролилась моя кровь. Их Ихка их ихба никогда не найдёт себе пристанище!» Стражники обменялись тревожными взглядами. Карлос, покачав головой, рассмеялся, а потом сразу, без предупреждения, полоснул ножом по одной из ее рук. Та упала на пол, пару раз подскочив. И бок испустила вопль. Карлос, наклонившись, подобрал руку и сунул ее под нос И бок Ну и где же твои проклятия, монстр? Давай, рази, обрати меня в прах. Он немного подождал. «Твои чары иссякли, я и куска дерьма за них не отдам, потому что ты, как и другие, тебе подобное, забыты!» Он отшвырнул руку в угол, будто мусор. Его бок застонала Утробный, исполненный отчаянье звук, будто слова Карлоса задели ее глубже, чем копье, пригвоздившее ее к трону. Уронив голову на грудь, она закрыла глаза». Небрежно отбросив назад полу своего длинного плаща, Карлос просунул большой палец сквозь пряжку ремня. Пряжка была в форме скорпиона величиной с кулак и уставился на Чета. «Давай-ка начнем с чего-нибудь попроще. Твое имя?» Чет ответил только яростным взглядом. Карлос нахмурился. «Думаешь, это игра?» Он кивнул одному из стражников. «Давай сюда паренька». Стражник скрылся в коридоре. Трой наклонился, упершись Чету в спину коленом, вывернул ему запястье и посмотрел на ладонь. — Вот хрен, да он помечен! — удивился Карлос. — Ясен пень! — ответил Трой. — Иначе как бы ему удалось это провернуть? — Тебе многое придется нам разъяснить, — сказал Карлос Чету. Секунду спустя из коридора появился посланный Карлосом стражник, а с ним еще один. Они волокли под руки Джонни. На щеке у того был глубокий порез. Одна из рук отрублена ниже локтя. Карлос прижал нож Синоэ к шее Джонни и посмотрел на Чета. «Итак, я задал тебе вопрос. Чет, меня зовут Чет. Вот теперь у нас есть прогресс». «Чет, будешь отвечать на мои вопросы как следует, и у тебя с друзьями появится шанс уйти и унести свои головы с собой. Это понятно?» Чет кивнул. «А теперь расскажи мне, как проклятой душе удалось сбежать от псов Люцифера. Где ты раздобыл этот нож? И каким таким образом малая Леди и ее ведьмы появились на пристани аккурат в тот момент, как ты переправился через реку?» «Что ты делаешь здесь? Плетёшь заговоры с Евой? Что происходит, Чет, а? Скажи мне!» «Плету заговоры? Что?» — сказал Чет. «Никаких заговоров я ни с кем не плету». Карл сбросил на него полный горького разочарования взгляд. Потом кивнул стражникам. Те швырнули Джонни плашмя на живот. Уперлись ему в спину коленями и ткнули лицом в каменный пол. Карлос, опустившись на колени рядом с Джонни, приставил нож к его затылку. а Джонни поймал взгляд Чета, и вид у него был страшно испуганный. «Погодите, погодите!» — заорал Чет. «Вы все напутали. Все не так, как вы думаете. Я не имею никакого отношения к Алле Леди. Я просто пытаюсь найти своего деда. Это все!» Карлос грустно покачал головой. «Я не люблю игр, чат Он медленно вонзил нож Джонни в голову. Джонни закричал и забился, пытаясь освободиться. «Стойте!» — закричал Чет, стараясь вырваться из рук стражников. «Стойте!» Лезвие ножа глубоко вонзилось в череп Джонни. Карлос резко повернул нож. Раздался треск, и Джонни вдруг перестал кричать. Глаза чуть не вылезли из орбит челюсть отвисла. Комната погрузилась в молчание. Даже стражники, казалось, были потрясены. Чед перестал биться в руках стражников и только смотрел. Карлос выдернул нож, и щупальца серебристого тумана потянулись, извиваясь из раны в черепе, соткавшись в колеблющуюся фигуру Джонни. Замерев, полупрозрачный Джонни уставился вниз на собственное тело с явным недоумением. Потом он заозирался по сторонам, и в его глазах отразился страх, будто к нему приближалось что-то совершенно ужасное. Карлос помахал рукой, разгоняя сотканную из тумана фигуру, но прежде чем Джонни рассыпался на дымные завитки, Чет увидел, ясно увидел, что тот кричит. «Твою мать!» — прошептал Чет, не в силах отвести взгляда от расколотого черепа Джонни. «Твою мать!» «Теперь, Чет...» когда ты понял, что у нас тут всё серьёзно. Давай попробуем ещё разок». Карлос кивнул двум стражникам. «Приведите девчонку». Стражники вышли из комнаты. «Знаешь», — продолжал Карлос, «никто не знает, куда девается душа после того, как потеряет своё Ка. Даже Боги». «Верно я говорю, Ева-Бог». Та оставила его без ответа. «Но, скажу я вам, там явно не курорт», — добавил Карлос. Притащили Анну, швырнули на пол. «Джонни!» — ахнула она. «О, Господи!» Долгую секунду она смотрела на его тело, потом перевела взгляд на стражников. Ее глаза наполнились слезами и ненавистью. Чет напрягся, и стражники навалились на него с двойной силой. «Свяжите ее!» — бросил Карлос, и стражники прикрутили Анну за запястье к каменному столбу. Карлос присел на корточки рядом с ней. «Чет, одно из чудес мира мертвых состоит в том, что твое тело, твое, Ка, может вынести очень многое, прежде чем отпустит своего призрака». Карлос помахал ножом у Анны перед глазами. «Интересно, как сильно я успею попортить твоей девушке шкурку, прежде чем она выпустит своего?» Он прикоснулся кончиком ножа к лицу Анны и, небрежно крутанув запястьем, раскроил ей щеку. Анна тихонько вскрикнула. «Это был ангел», — сказал чет «Ангел дал мне нож». «Ангел?» — повторил Карлос, а потом рассмеялся. чет всё в игрушки играешь». Он провел ножом вдоль Аниной щеки, отхватив ей ухо. Анна закричала. — Ублюдок! — заорал Чет, извиваясь, пытаясь подняться с камней. Один из стражников обогнал копье ему в грудь. Чет заорал. Именно тогда он заметил, что Иво-Бог пытается дотянуться до своего ящичка с фиалами. — Чет, если тебе угодно, мы можем играть в это хоть целый день. Карлос воткнул нож Ане в грудь. повернул Анна закричала опять. Вытащив нож, он ударил ее еще раз. Еще. И еще. Крики Анны носились по тесному помещению, отражаясь от стен, нагоняя друг друга. Его бок, упершись в трон тремя руками, подалась вперед, распарывая собственную плоть о копье, дюйм за дюймом, все ближе и ближе к ящику. Последний рывок. От боли с ее губ сорвался тихий вскрик. «Берегись!» — заорал Трой. Он спрыгнул с чета, двигаясь, на удивление, быстро для такого крупного человека. И все же недостаточно быстро. Пальцы его сомкнулись на большом фиале. Она швырнула его об пол перед троем. Фиал взорвался, обдав брызгами трое и еще двоих стражников. Жидкость немедленно занялась ярким желтым пламенем. Стражники, завывая, пытались прибить огонь ладонями, но пламя только перекинулось им на руки. Чету обрызгало ногу. Он чувствовал, как жидкое пламя впивается ему вплоть. Карлос уплеснуло на лицо и грудь. Тот заорал. Нож выпал у него из рук. Зазвенел, ударившись об пол. Карлос пытался смахнуть в себя липкий огонь. Чет нырнул за ножом. Схватил его, перекатился, поднявшись на ноги и бросился на Карлоса. Карлос сунул руку за пазуху и вытащил пистолет. Грохнул выстрел, и пуля ударила Чету в бок так, что его развернуло и чуть не опрокинула на пол, и все же своей цели он достиг. Вырезавшись в Карлоса, он ударил его ножом, прежде чем тот успел выстрелить вновь. Чет попал Карлосу в плечо, начисто отрубив ему руку. Тот истошно взвыл. Один из стражников бросился на Чета, размахивая коротким тяжелым мечом. Чет подставил под удар нож. Лезвие прошло сквозь сталь и попало нападавшему прямо в грудь, разрезав его чуть ли не пополам. Стражник, не переставая кричать, осел на пол. Трой и еще несколько зеленых теперь были полностью объяты пламенем. Они метались по комнате, врезаясь в мебель и в стены, поджигая все, чего касались. Краем глаза Чет углядел Карлоса. Тот, спасаясь из пылающей комнаты, выскочил в коридор. «Чет!» — закричала Анна. Она все еще была привязана к столбу. Вокруг плясали языки пламени. Чет бросился к ней, разрезал ножом веревки и рывком поднял ее на ноги. Они побежали было к двери, но Чет остановился. Он хотел найти мешочек и медные монеты, но ему удалось нащупать только ножны. Подхватив их с пола, он зацепил взглядом и в вобок. Ее трон был охвачен огнем, и пламя подкрадывалось все ближе к ней самой. Но богиня просто обмякла на копье даже не пытаясь спастись. — Да что ты делаешь, чет чет бросился обратно, в самую гущу дыма, и, лавируя между языков пламени, добрался до трона. Сунув нож за пояс, он вцепился в копье и выдернул одним рывком. Его бок застонав, повалилась вперед. чет подхватил ее и попытался стянуть с трона, но она вцепилась в него всеми оставшимися руками. — Нет. — всхлипнула она, глядя вверх. «Нет, я не могу бросить мужей». Жара и дым тем временем стали нестерпимыми. «Отпусти!» Заоролчет и, дернув как следует, оторвал паучиху от трона и потащил, спотыкаясь в дыму, в направлении, где, как он надеялся, находился выход. И услышал, как Анна, срывая голос, зовет его по имени. Вот кто-то схватил его за руку, потянул за собой. Вон из комнаты по длинному коридору. Они вывалились на террасу и попадали на пол. Чет, кашля тер обожженные дымом глаза. Он успел выхватить нож и держал его наготове, но ни Карлоса, ни других стражников нигде было не видать, только валялось на полу изувеченное тело карлика. — О чем ты только думал? — заорала на него Анна. платье волосы и волосы его бок все еще горели. Чет схватил один из валявшихся повсюду промокших гобеленов и набросил на богиню, прибив пламя. Анна смотрела на него так, будто он выжил из ума. Чет сдернулся во бок мокрую ткань. Она лежала, дрожа, свернувшись комочком, будто умирающая насекомая. «Она знает, где Гевин».